Категория третья – Prime Time. У Львов – Pride, а у диджеев – Prime. Prime Time. Английский. Prime Time – наиболее удобное, лучшее время. Prime Time – это период, когда в клубе присутствует максимальное количество людей, изъявивших желание посетить мероприятие. Prime Time начинается в час или в час тридцать и длится примерно до трех часов ночи. Именно в это время клуб старается выдать все самое лучшее, что у него есть в арсенале, показать насыщенную шоу-программу и развлечь посетителей всеми доступными способами. В час ночи на сцену выходят костюмированные девушки и парни го, -го. Микрофон без устри языком MC, а за вертушками появляется приглашенный диджей или самый лучший резидент клуба. Из динамиков посетителей один за другим выстреливают самые актуальные хиты, ремиксы и разрывные треки. Игровой свет уже не просто лениво мигает, а объединяется со звуком в одно целое. Танцпол динамично сканирует стравирующие радужные лучи. Разноцветные лазеры, рисуя сложные фигуры, уверенно разрез нетролициновый туман. Софиты топят окружающее пространство во вспышках яркого белого света. Руки посетителей подняты вверх, слышатся крики радости, свист и аплодисменты. И огромная масса людей сливается воедино форы общего веселья. Музыка для этой категории должна быть известной, яркой, интересной и динамичной. В прайм-треках должны быть мелодии, вокал, мощная ритмическая секция и актуальное звучание. Уровень звука в прайм-тайме поднимается до возможного максимума. Как раз таки с этой особенностью и связаны многочисленные высказывания наивных клаберов о том, что местный резидент отыграл гораздо слабее, чем приглашенная звезда. А мы-то с вами помним из главы про разогрев, в некоторых случаях, Для контраста и разницы между выступлениями Достаточно сделать звук громче, чтобы музыка начала качать О, смотрите, у микшера стал звездный диджей И показал всем, какая у него мощная музыка и как надо работать Громкость, особенно в области низких частот Имеет очень большое значение для восприятия музыкального материала Посетителями ночного клуба Как-то мне довелось пообщаться с человеком, который изготавливал айен-усилители. Он с грустной усмешкой рассказал мне о том что современность диктует совсем другие подходы касательно звукового оформления массовых мероприятий. В прошлом все было по-другому. Раньше танцплощадку достаточно было просто озвучить, то есть сделать так, чтобы музыка была хорошо слышна в любой ее точке. Для этого не хватало всего пары колонок средней мощности. Например, тех же самых легендарных Гармония 70М, кои стояли чуть ли не в каждом актовом зале школ бывшего СССР. В наши дни танцполы не озвучивают, а прокачивают. Прокачать значит создать в любой точке помещения звуковое давление, которое должно ощущаться на физиологическом уровне. Звук барабана, отдающийся в грудной клетке, один из критериев оптимального звукового давления. И двумя гармониями 70М здесь уже не обойдешься. Это подтверждает и слоган прокатчиков оборудования для дискотек, который гласит «Много аппарата не бывает». Так, будучи еще безусым юношей, я обратил внимание на тот факт, что музыка из моей коллекции, которую я считал не очень интересной, при прослушивание у друга на больших деревянных колонках радиотехника S70 воспринималось мной куда лояльнее. Этот эффект возникал из-за того, что дома у меня стоял пластмассовый китайский двухкассетник, который при всем моем желании не мог звучать громко и воспроизводить низкие частоты. Когда же я слышал музыку на более качественном и мощном звуке, я будто заново ее открывал. До того сильной оказывалась разница в звучании.